Физиология интеллектуала. Конечно, активная физическая работа сжигает липиды. Английский ветеринар Джеймс Хэриот поражался тому, сколько жира поедают фермеры и при этом вовсе не производит впечатления слишком толстых, ожиревших людей. Он делает весьма логичный вывод, что эти фермеры очень много работают, потому у них в организмах всё перегорает. Человеку, который всё время работает, не очень опасны сахара. Но только до тех пор, пока он трудится много и тяжело. Остановился, решил отдыхать, потому что уже заслужил отдых, и природа командует: смерть. Природа гуманна. Человек не так уж мучается, он мирно угасает, вполне комфортно толстея на своём заслуженном отдыхе. Стереотипная нефизическая работа не сжигает столько липидов. Конторскому работнику намного легче разтолстеть и умереть, чем работнику физического труда. В школе много отличниц-отличялок. Эти девушки, честно, но без особого творчества и без больших усилий выучивают материал. Учиться им не интересно. Их усилия способ платы за то, чтобы заниматься тряпками, мальчиками, болтовнёй с подружками и прочими важнейшими делами. Эти девушки опрятные, ухоженные, и они честно получают свои пятёрки. Приятные шестнадцатилетние девочки. А спустя считанные годы вы обнаруживаете их расплывшимися, потускневшими на своей однообразной, нетворческой работе. Почему шестнадцатилетняя стройная девочка 30 превратилась в расплывшуюся рыхлую бабищу. Эти девушки не креативные. Они ведь не почемучки, ищущие свои собственные ответы. Они отвечалки, выучивающие чужие ответы. Любой педагог прекрасно знает, что между отвечалкой и почемучкой принципиальная разница. Если школа формирует отвечалок, почемучки в школе чувствуют себя неуютно. Часть почемучек из мальчиков случается, идут в бандиты и школу взрывают. Чаще всего, скорее в своих мечтах, чем в реальности. Но главное, им хочется это сделать, потому что им-то невыносимо жить и работать по чужим правилам. У активного интеллектуала энергии тратится намного больше, чем у отвечалки. Даже ещё больше, чем у активного работника физического труда. Сама эта энергия все время гонит его по миру – изучать, проверять, думать, испытывать. Пассионарию необходимо все время что-то делать, и при том делать творчески, активно, сжигая очень много энергии. Креативщик не может не интересоваться тем, что вокруг. Его невозможно воспитать так, чтобы он перестал интересоваться окружающим и изменять его. Почемучки бегут из отвечальной школы, а потом бегут из контор и управленческого аппарата, из царства офисного планктона. От отвечалки сидят в этом царстве и исправно жиреют, а они бегут. Но для интеллектуала потолстеть, состариться и умереть ещё легче, чем крестьянину. Условие то же самое. Почему либо остановиться. К счастью для интеллектуала останавливается он реже и с меньшим желанием, чем работник физического труда. Но горе ему, если интеллектуал остановится. Сахара это источник быстрой энергии. Если есть энергия, её необходимо расходовать. Пока сама жизнь создаёт такую необходимость, всё прекрасно. Стресс необходимость для интеллектуала. А если источник внешнего напряжения ослабел и исчез, тогда интеллектуал сам будет создавать источники стресса. Хорошо, если эти источники признаются обществом и объективно полезны. Интеллектуал, который всё время думает, может заняться исследованием того, что лежит за границами разведанных земель. Так уходили в океан на поиски новых земель предки австралийцев. Отлы челнаки посреди кишащего акулами моря вёсла против штормов и течений. Так пересекали ледяное пространство Берингии предки индейцев. Так уже в исторические времена плыли через Атлантику скандинавы, а кормчие Генрихом мореплавателя вели свои кораблики вдоль африканских берегов. Так американцы правили фургонами через великие равнины. а русские строили остроги в стынущей сибирской беспредельности. Интеллектуал может заняться улучшением, усовершенствованием того, что уже есть. Научиться рисовать, достигать большей художественной выразительности, схематизировать нарисованное, добавлять новые строки к гимнам в честь чудовищ, затаившихся в темноте пещер. Рисовать. вырезать из кости солнечные знаки, волшебно бегущие по небу круги, огонь и солнышко одновременно, чудно выраженные в свастике. Это второе занятие не требует таких физических сил, как географические открытия. Интелликтал может заниматься этим и в преклонные годы, спасаясь от ожирения и смерти. И немолодым интеллектуал может влюбиться. Он просто органически не может не изменять, не улучшать, не структурировать мир. Влюбляясь и строя новую семью, он пусть не для всех, но для себя индивидуально и для нескольких близких людей, структурирует и улучшает мир. Причём делает это в годы, когда крестьянин давно считает, что любовь это дело молодое, а ему пора кушать и спать. Да. кушать, причём сладкую пищу, несущую быструю энергию. Спать, чтобы эта энергия не расходовалась, заплывать жиром, болеть и умирать. Нет ничего более опасного для интеллектуала, чем остановиться. Стоит ослабеть в его священном труде мысли, улучшения, усовершенствования, и тут же его погубит та самая энергия, которая гонит за горизонт. Если бы Генрих мореплаватель или Васко да Гама сидели и ничего не делали, они стали бы стремительно толстеть. Они быстро превратились бы в фактических коллег, тяжело болели и быстро умерли бы. На их месте трудолюбивый, но туповатый крестьянин или охотник будут толстеть всё-таки меньше. А конторский служащий и к 30 приобретёт отдышку и будет пригрушными поедать бады. Всё в порядке, пока интеллектуалу есть чем заняться и пока общество принимает его труд. Пока всё так, мы имеем долгоживущего, активного на протяжении всей жизни, творческого человека. Такой человек обычно добродушен, жизнерадостен и весьма склонен к полноте. В силу этого он к старости вынужден налегать не только на ягоды, мёд, мясо упитанного мамонта и жир пещерного медведя. но скорее на овощи и постную оленину. Эти ограничения могут такого человека всерьёз огорчать, потому что поесть он весьма любит. Величие нордической рассы, лидера мирового развития, во-первых, в том, что таких людей у нас всегда было много. Во-вторых, мы высоко их ценили и давали возможность себя реализовать. Люди этого типа и сделали всё, о чём я писал. Верхний палеолит, жилища, погребения, непонятные для нас значки на стенах пещер, покорение всей Евразии великим и загадочным племенем ариев, океанские корабли у берегов Америки и Африки, гигантские моаи статуи на острове Пасхи. Можно, конечно, не давать воли интеллектуалам. А то что это они думают с волочи? Тоже тут Порчит гения, всмущают умы, возмущают спокойствие. Да ещё и вызывают комплекс неполноценности у расово ушибленных и генетически ущербных соплеменников. Можно объявить, что за границами охотничьих угодий племени лежат области, населённые чудовищами, и туда соваться нельзя, что рисунки на стенах пещер нанесли мудрые предки, и они же сочинили священные гимны. Никак изменять рас сделанных изображений нельзя. И своих слов гимнам тоже нельзя добавлять. Да, и влюбляться нельзя. Боги и невыразимом мудрые духи божественных предков раз и навсегда установили групповой брак. Они явились 96-летнему жрецу верховного бога, сделанного из бревна. Все ему раз и навсегда объяснили и не было. И нечего тут выдумывать всякую ерунду. Такое закостеневшее общество не даёт интеллектуалу ничего делать: ни открыть, ни улучшить, ни изменить. Ему останется только толстеть, злобствовать, всё больше болеть и быстрее освободить племя от своей вечно недовольной физиономии и жирного брюха. Между прочим, я не сколько не преувеличиваю. У меня есть знакомый по национальности негр народа хауса. Этот умнейший человек живёт в Париже. В Петербург он приезжает по своим служебным делам. Он очень не любит ни негров, ни Африку. По его словам, колониализм стал шансом для него и для таких, как он, шансом не пасти коров, а заниматься науками и искусствами. Но в его родной деревне всё, что он может, не нужно. Соплеменники даже и думать не хотели о том, чем он теперь занимается. Им просто плевать. Долгое время они просто сдували пивную пену на дурака, который хочет всяких глупостей. Нет же ему жить как все. Ржать над поднятым пальцем, дуть пиво при первой возможности, плясать и ни о чем сложном не думать. Потом мой знакомый стал зарабатывать деньги, на которые можно было купить всю деревню вместе с обитателями, и у него стали колянчить на выпивку, на свадьбы, на подарки местному колдуну и на покупку новой коровы. Единственное, что поняли дорогие соплеменники в судьбе моего знакомого, это что он может купить корову и дать денег на пиво. Вот человек избежал в страну, где люди способны оценить его по более сложной шкале. Удивляться ли этому?